То отношения с другими остаются поверхностными, и связи легко рвутся. Я ушел от нее без сожаления. Несколько лет я путешествовал вместе с Питером и Шарлотой, привыкая к новой мирной жизни. Однако непонятная депрессия не проходила. Пока однажды Питер не обратил внимание на то, что мне всегда становится хуже после охоты. Над этим стоило поразмыслить.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 Что еще мне оставалось? Я попытался убивать реже, но так страдал от жажды, что в конце концов не выдерживал. После целого столетия легкой жизни самоконтроль оказался делом нелегким. Он у меня до сих пор хромает. Джаспер увлекся рассказом не меньше меня, и я удивилась, когда на его грустном лице расцвела улыбка. Я был в Филадельфии. Вышел на улицу днем, хотя еще не успел по-настоящему привыкнуть к этому,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 и приводит с собой эту чудачку. Он шутливо пихнул Элис локтем, которая называет их по имени, знает знают они все на свете, исходу интересуется, в какой комнате будет жить. Элис и Джаспер засмеялись в унисон, сопрано и бас. Я приезжаю домой, а все мои вещи в гараже, добавил Эдвард.